Глава 26. Следующим утром, а точнее уже ближе к обеду, я стала собираться на свадьбу. Позавтракала с Айдаром, потому что следующий приём пищи моя чел только ближе к вечеру на банкете. Я уже скучаю. Зачем освободил день на работе, если не могу провести его с тобой? Мужчина помогал мне загрузить в машину всё необходимое для свадьбы. Айдар, я же подружка невесты. Надо помочь Любе собраться, поддержать её. Мы увидимся в 4 часа на церемонии. Уже жду. Мы горячо поцеловались, и я юркнула в машину, пока прощание не затянулось ещё на полчаса. Сборы невесты проходили в самом лучшем номере самого лучшего отеля нашего города. Когда я вошла туда, вокруг Любы уже крутились три феи красоты. Подруга выглядела взволнованной, дёргала ногой, С недоверием смотрела на своё отражение в зеркале и постоянно терезала краешек халата. Рядом стоял фотограф, который должен был создать красивый видеоряд сборов будущей жены. Но судя по его недовольному выражению лица, хороших кадров у него ещё не было. Вика, слава богу, ты пришла. Посмотри, по-моему, накрашена криво, и локоны эти никуда не годятся. Накрашена ровно, даже лучше, чем на пробном макияже. Твои локоны только-только начали делать. Тебе соберут их в самую красивую причёску. Нет, нет, нет. Люба подскочила с места, вырывая свои волосы из рук парикмахера. Всё не то. Оставьте нас на 5 минут одних, пожалуйста, попросила я присутствующих. Фотограф вместе с веями красоты скрылись за дверью, ведущей в соседнюю комнату. Тут же Люба подлетела ко мне и уткнулась носом в плечо. Лишь бы не заплакала, иначе перекрашивать придётся. Вик, мне не надо замуж. Я не хочу. Давай убежим, пожалуйста. Подруга. Я взяла девушку за руку и усадила рядом с собой на кровать. Это предсвадебный мандраж или у тебя есть основания не хотеть вступать в брак в день свадьбы? Понимаешь, всё как-то не так. Я влюблена в него, он влюблён в меня, но ведь это не любовь. Ну и что? Ты же сама говорила, что это не так важно. И тебе без разницы, сколько времени продлится ваш брак. Ты просто хочешь быть счастливой с этим человеком. А я с ним счастлива? Люба подняла на меня мокрые от слёз глаза, и я поняла, что дела плохи. Знаешь, кто по-настоящему счастлив? Ты и Айдар. Да как он на тебя смотрит? Я голодная на тарелку пельменей так не смотрю. Ты для него словно цветок, хрупкое создание, которое он готов оберегать от всего. Люб, но это наше счастье, парировала я. И у нас оно такое, а у тебя твоё счастье, и оно будет выглядеть совершенно иначе. Ты влюблена? Есть в этом мужчине качества, за которые ты сможешь полюбить его. Он очень красивый, щедрый, в постели хорош. Староват немного, но меня это не смущает. Люба перестала плакать, утёрла нос и продолжила. Он нравится моим родителям, а я нравлюсь его семье. Ещё он очень трепетно относится к ценностям и традициям, детей своих любит, полюбит и наших, если они будут. А что тебя тогда смущает? Я не знаю, как это объяснить. Вот Айдар вчера тебя забрал сам, несмотря на то, что была глубокая ночь, а за мной послали водителя. Айдар просит тебя сообщать, что ты добралась, а Валера никогда так не делает. Нет вот этих трепетных мелочей. Люб, он мужчина. очень взрослый мужчина, для которого ты взрослая женщина ему подстать. Он вряд ли когда-то спросит, ужинала ли ты и надела ли тёплые колготки. Не принесёт тебе носки со второго этажа, потому что пол в доме холодный. Но это не значит, что он не будет тебя любить. Переживу как-нибудь. Сама себе носки принесу, хмыкнула Люба и рассмеялась. Значит, не отменяем свадьбу. Ты с ума сошла. Мы месяц носились с тобой как сумасшедшие, чтобы я всё отменила. Зови всех. Будем перекрашивать меня и снимать счастливое видео. После разговора по душам и пары бокалов шампанского сборы пошли куда веселее. Макияж теперь казался просто сногсшибательным, локоны прекрасными, а фотограф самым милым. Вскоре к нам присоединилась Любина мама, чтобы помочь собрать дочку на её первое и, надеюсь, единственное бракосочетание. Я боялась выдавать свою единственную подругу замуж. Не была уверена в их отношениях, в серьёзности намерений. Но ещё больше я боялась, что не рискнув сейчас, Люба может упустить своё счастье. За полчаса до начала церемонии я запрыгнула в своё розовое шёлковое платье, поправила лёгкий макияж, причёску и поспешила к гостям. Вика, в коридоре меня перехватил Айдар и посмотрел так, как будто не узнал. Ты Каждый раз думаю, что пора пополнить свой словарный запас эпитетами, но твою красоту не может описать ни одно слово. Спасибо, любимый. Тебе очень идёт серый. Я говорила. Идём в зал, скоро начало. Церемония бракосочетания должна была проходить в большом светлом зале. Специально для этого события его украсили живыми цветами, композициями из воздушных шариков. Гости уже рассаживались по своим местам. Мы с Айдаром сидели в первом ряду в числе самых близких. "Я что-то так волнуюсь", сказала тихо, как перед своей свадьбой прямо. "Не ты одна". Айдар тяжело вздохнул и нервно осмотрелся по сторонам. К первому стойке регистрации появился Валера. Мужчина был одет в стильный дорогой костюм классического чёрного цвета, в руках держал букет любимых цветов Любы. Сейчас он выглядел лет на 5 моложе, чем обычно. В зале зазвучала трогательная композиция, и под руку со своим отцом по дорожке пошла Люба. Хотя подругу я уже видела. Все равно не могла сдержать слез и расплакалась, как только ее бежевые лодочки ступили на ковер. «Посмотри!» — я пихнула Айдара в бок. «Валера плачет!» «О, Господи! Предупреждаю, я на нашей свадьбе плакать не буду! Тогда я за тебя не выйду!» Сказала я, как ни в чем не бывало, и проводила подругу взглядом к ее жениху. Сколько было пролито слез за церемонию. Таких трогательных речей и клятв друг к другу я еще не встречала. Каждое слово, каждый жест молодых заставляли умиляться и ронять слезы счастья. В какой-то момент мне даже показалось, что Айдар, которому чужие свадьбы не доставляли никакого удовольствия, платком промокнул мокрый от слез глаза. объявляю вас мужем и женой. Прозвучало наконец на весь зал, и гости взорвались радостными криками и аплодисментами. После церемонии мне удалось всего на секундочку перехватить Любу и поздравить её с новым статусом. Вся в букетах цветов и следах губной помады, подруга выглядела такой счастливой, даже если этот брак долго не продержится. За свадьбу будет не грустно. А после начались нескончаемые вспышки камер, поздравления. Мы попадали в объективы нескольких десятков фотоаппаратов. Кажется, меня засняли даже с гостями, которых я не знала. В общем, как то и полагается, к банкету я была без ног. Хорошо, что ведущие были большими профессионалами и видя усталость гостей, дали нам полчаса, чтобы перевести дух. Вик, спасибо, что не дала мне пустить сопли. С Любой мы вышли на балкон, пока гости были увлечены выступлением какой-то группы. Прекрати. Это и есть обязанность подруги в день свадьбы. Хндра закончилась. Кажется, да. Ты видела его глаза, когда я подошла? В них было больше любви, чем у тебя к пельменям. Люба рассмеялась и кивнула. Значит, этот брак обречён на счастье. Я очень за вас рада. Вечер прошёл отлично. Мы прекрасно провели время, развлеклись. выпили. Мне удалось даже уговорить Айдара на пару танцев. Оставалось пережить только ловлю букета невесты. И обязательная часть банкета подойдёт к концу. Незамужних девушек на свадьбе оказалось прилично. Даже Любина тётя, которой в прошлом году стукнуло 65, решила попытаться счастье. Ну и я само собой не могла пропустить такой важный момент на свадьбе. Сердце почему-то бешено билось, как будто от того поймаю ли я букет будет зависеть моя дальнейшая судьба. И вот Люба встаёт к нам спиной, держа в руках свои любимые белые розы, но не кидает их, а разворачивается и идёт с букетом в нашу сторону. Все незамужние дамы в этот момент делают шаг в сторону, и в центре зала остаюсь я одна. Всегда хотела, чтобы мы разделили счастье на наших свадьбах. Сказала Люба, отдавая мне букет время и правильное решение, подруга. Как только Люба отошла в сторону, ко мне вышел Айдар. Сердце забилось часто-часто, а ноги стали подкашиваться в коленях. Я не знала, то ли улыбаться, то ли начинать плакать. Вика, за то время, что мы знакомы, ты стала для меня лучиком света, моим смыслом существования. Я уже не помню своей жизни без тебя, да и не хочу без тебя. Судьба преподнесла мне подарок в твоём лице. который я не мог не принять. И я поклялся сам себе при первой нашей встрече сделать тебя счастливой. Позволь начать выполнять эту клятву сегодня и до скончания наших дней. Ты станешь моей женой. Айдар опустился на одно колено и протянул мне бархатную коробочку с тем самым кольцом, купленным на Багамах. Я почти не видела его лица в тот момент. В глазах стояли слёзы. Ощущение реальности давно покинуло тело. Всё казалось будто бы невесомым. Хм. Видимо, моё молчание затянулось, потому что Айдар тактично напомнила себе. Я встряхнулась, прижала букет ближе к себе, взглядом обвела присутствующих, которые так и говорили: "Да", и наконец сказала: "Я согласна". В долгом поцелуе любви я совершенно упустила из виду происходящее вокруг нас. Наверняка все радовались, поздравляли нас и были счастливы, но в тот вечер мне было уже всё равно, потому что самой счастливой была я.